313. Свои недостатки следует искоренять или с ними бороться, но терзаться ими или своими ошибками не следует. Терзание разрушительны, так же как и раскаяние бесцельно. Нужно искоренение и сжитие, а главное, такие состояния сознания, при которых нагромождение не застила бы путь, и сознание не было бы побеждаемыми. Ибо ошибки — ничто, когда зерно духа крепнет. Не беда, когда неизжитое в духе тянет вниз. Но беда, великая беда, когда эти неизжитые энергии, притянув сознание к земле, замкнут круг свой и удержат сознание навсегда в сфере притяжения. Орел может спуститься к курам и ниже кур, но быть в курятнике будет уже потеря орлиной природы. Не те притяжения опасны что тянут дух к земле. В каждом сознании гнездится много неизжитого, но те, которые замыкают его в круг безысходности, пресекая возможность полетов. Потому нельзя ничему земному давать власть над сознанием. Ибо тогда сознание будет приковано к земле, и путь восхождения станет невозможным. Отсюда указание «Не привязывайтесь ни к чему, не привязывайте ни к чему сознание». Учитель. Вот камень, к которому можно не только привязать, но даже приковать свое сознание на веки веков, и ущерба не будет, ибо свет Учителя наполнит сущность, устремленного к нему сознания. Так еще раз скажу, где сокровище ваше, там и сердце ваше.